Глава четырнадцатая. Гелюся. Ночью Клавдий Мамонтов не сомкнул глаз, забылся лишь под утро. Он думал о Маше в Можайском СИЗО. Он его раньше посещал по долгу службы и воспринимал тюрьму тюрьмой. Местом для изоляции уголовников и отморозков. Но представить себе горничную Машу в переполненной женской камере... Болью в его сердце отдавался ее тюремный образ. Клавдии охватывали отчаяние и злость на собственную беспомощность. Не Либерман, а он, Мамонтов. И есть тот самый бесславный ублюдок, не способный защитить женщину, которая... Зачем лукавить? Он прекрасно знал о запоздалой Машиной весне. Чувства ее импонировали ему и одновременно забавляли. Он в силу своего возраста воспринимал Машу хлебосольной, хлопотливой, заботливой пятидесятилетней теткой, расплывшейся, располневшей, краснощекой, простецкой, но преданной семье Макара. Он никогда не размышлял о Маше в качестве женщины, объекта желания. Мысль закрутить интрижку с горничной поварихой казалась нелепой и пошлой. И не из-за осуждения домочадцев, просто он ее не хотел. Некогда отвергнутый женщиной, страстный им любимой и желанной, он испытал глубокое эмоциональное потрясение, хотя всячески скрывал свое состояние, в первую очередь от Макара, тоже получившего отказ от той женщины, ведь они были соперниками. Но рана его не заживала, и Маша, душка-толстушка, своими чувствами не компенсировала ему уязвлённое мужское самолюбие его униженную гордость и обратившиеся в пыль желания и планы на будущее. Во время домашнего спектакля он повел себя скверно, подшутив над Машей. Но считается ли поцелуй шуткой, и издевкой? Клавдий невольно вспоминал их вальс. А потом перед его взором вставали мрачные стены Можайской тюрьмы и зарешеченное окно на рисунке маленькой Августы. «Мы должны пахать, а не дрыхнуть», — раздраженно заявил он Макару на кухне. Тот тоже встал с позаранку и, собственно, ручно готовил омлет, энергично взбивая яйца. Весь дом еще видел десятые сны. «Сейчас шесть утра». «А мы в час с рынка явились. Всего пять часов сна». Макар изучал друга. «Чего с Мурной?» «Мы обязаны действовать, а не сидеть, сложа руки». «Сейчас позавтракаем и двинем». Макар невозмутимо вылил омлет из десяти яиц на сковородку. «Куда?» — Клавдий залпом выпил свой черный кофе. «Я бы по горячим следам Иннокентия Матвеева навестил. Доберемся до Москвы до Хамовников, за час, пока пробок нет. Если он дома со своей бабой Анетой, они еще в койке кувыркаются. Не откроют нам я дверь с петель сорву, но доберусь до него». «Нет, Клава, не надо ломать двери». Макар неловко попытался перевернуть омлет, Подбросив его на сковороде, едва на пол не уронил. Мы нанесем визит вежливости сестре Акакиевой Хангелине. Я прикидывал. Дом работницы Янны живет всего в пяти километрах от станции, да ее деревня мокрая, и от нас рукой подать. Вторки к Ангелине пилить далеко, но мы сначала отправимся именно к ней. С Ангелиной, единственной родственницей Акакиевой, наверняка уже беседовали полицейские. Она опознавала труп сестры в их присутствии. Она, к тому же, теперь прямая наследница всего движимого и недвижимого, исключая записанные сестрой на шофера Филимонова. Она кладезь сведений для нас. Пошлет она нас к черту. Зачем ей с нами встречаться? Есть резон. Предположим, она главная наследница и есть убийца сестры и свидетеля Дмитрия Матвеева. Ей же, позарез, нужна любая дополнительная информация, правда? Я уверен, сеньор КГБ успел и с ней связаться, выразить свои соболезнования. Он поведал Ангелине о нас, точнее, обо мне, сыне Псалтырникова, приятеле ее покойной сестрицы, и предупредил Ангелину о нашем скором появлении на ее горизонте. Не разочаровывать же ее, даже если она не убийца, она не укажет нам на дверь». И он оказался прав. Когда они, наконец, достигли живописного дачного местечка Торки, омываемого речушкой неизвестного названия, и постучали в калитку участка, огороженного высоченным забором, женский голос заорал. «Кого еще несет? Журналисты? Не пущу!» Макар крикнул в ответ «Не журналисты мы!» и назвал себя. Калитка моментально распахнулась, словно сезам. «Вы сынок Псалтырникова?» «Наверняка Ким Григорьевич Бабкин предупредил вас о моем посещении». Макар рассматривал Ангелину Авдеевну. А Какиева именовала младшую сестрицу Гилюсей. Приятная энергичная женщина лет за шестьдесят, без косметики, с загорелым обветренным лицом с резкими чертами. Полная, но не страдающая болезненным ожирением, подобно старшей сестре. Крепкая, ширококосная, с мощными рабочими мозолистыми руками, она держала садовую тяпку. Под ее ногтями, без всякого маникюра, чернели траурные полоски земли. Макар представил себе. Гелюся, зажав в пролетарских дланях молоток, долбит им по долоту, пробивая в стене домашнего сейфа дыру. Отгибает плоскогубцами железо, а затем взваливает на спину тело Дмитрия Матвеева, и тащит. Не волоком, нет. Ей сильный, жилистый, в пору и на плечах субтильного офисного клерка снести крельсом. Аналогичные мысли насчет облика Ангелины посетили и Клавдия. Младшая сестра Акакиевой до боли напомнила ему колхозницу, скульптора Мухиной с ВДНХ, правда, уже вышедшую на пенсию и расплевавшуюся с опостылевшим ей рабочим. «Заходите, заходите быстрее!» Ангелина выглянула в калитку и с грохотом ее захлопнула. «Ко мне уж дважды пресса ломилась. Не успела я из полиции вчера вернуться, опухшая от слез. Они, сволочи, у калитки уже караулят с микрофонами. Фоткают меня, вопросы задают. Причем здесь я? У меня сестру родную убили. Они будто коршуна на меня налетели. А я слыхала про вас прежде». Ангелина глянула снизу вверх на Макара день рождения тоси праздновали мы давно еще в ресторане на утесе место богаданной на Волге, роскошный отель и ваш папа прилетел на вертолете с помощниками банкет тосин посетил меня с ним рядом посадили он уважительный обходительный мне все про сынка своего рассказывал в англии в престижной частной школе парень мой учится гордился а это вы значит Взрослые вы стали. А по отцу вашему ныне покойному, тося моя очень скорбела. Она сыпала скороговоркой, а они изучали ее и декорации. Лицо Ангелина Авдеевны и правда опухло. От слез ли, от бессонницы ли, дом высился за ее спиной. Добротный, двухэтажный, но обычный. Не деревенская изба, но и не новомодный коттедж. Весь участок занимали грядки, теплицы, парники, огороженный рабицей аккуратный птичник с кормушками и поилками, где разгуливали фантастического вида черные куры с мохнатыми лапками. — У вас первоклассное хозяйство, Ангелина Авдеевна, — похвалил Макар. — Всю ночь я в проревела, — Ангелина скорбно покачала головой. А утром встала грядки полоть. Меня работа в огороде успокаивает. От горьких дум отвлекает. Я привыкла всегда что-то руками делать. С детства. Мы в деревне жили. Мать у нас работала на мяскомбинате. Домой со смен возвращалась поздно. Огород, козы, куры на нас оставались с Тосей. А когда она укатила на заработки на бам на мне? — Мы приехали к вам не из-за вашей сестры, хотя скорбимо ее гибели, — пояснил Макар. — Из-за ее ближайшего соседа Дмитрия Матвеева. Он тоже был убит, и в его смерти полиция ошибочно обвиняет мою домработницу Гольцову Марию. Мы с ее адвокатом придерживаемся версии «сосед оказался очевидцем убийства и ограбления вашей сестры и стал второй жертвой». Ангелина Авдеевна уставилась на Макара. На ее лице отразились недоумение и живейший интерес. Она всплеснула своими мощными руками. «Ох, да как же это! И его тоже, значит! Их вместе, что ли?» «Те, кто к ней вломился, и его заодно!» «Вас полиция на допросе про соседа Матвеева не спрашивала?» — поинтересовался Макар. «Нет», — Ангелина Авдеевна выглядела озадаченной и ошеломленной. «Ох, бьют людей, не жалеют!» «А вы сами когда с сестрой встречались в последний раз?» — задал вопрос, молчавший до сего момента Клавдий. «Месяц назад, может, больше?» — ответила Ангелина. У нее своя жизнь, у меня своя. Клавдий наблюдал Гелюсил, ставшую в одночасье наследницей всего хранимого ею имущества сестры. Недвижимости, солидных банковских счетов, долей в бизнесе, в куретнике квахтали элитные черные птицы с мохнатыми ногами, кукарекал демонического вида петух, в раздвинутые двери стеклянной теплицы задувал ветерок колыши огуречные плети, усыпанные желтыми цветами. Мирный дачный пейзаж и одновременно крестьянский рай. Ангелина Авдеевна тоже вспоминала ту последнюю их встречу с сестрой Тосей у нее дома на Москве-реке. Тося, ковыляя на раздутых от отеков и ревматизма ногах, опираясь на тяжелую трость, открыла сейф, достала документы в папке и разложила на придиванном столике перед ней гелюсей. Встревоженный и раздраженный. Подписывай все, безапелляционно приказала Тося. «Ну почему?» покачину Все мое, не твое. Я и не претендую, и никогда не покушалась на твое добро. Но с чего ты на меня взъелась вдруг? Столько лет я все твое берегла, а сейчас в чем дело-то?» «Уж не молодая ты, не девочка. Умри ты, скоропостижно гелюся». «Твой сынок, после тебя, наследник, по закону, все огребет. Все мной нажитое ему достанется. Вот ему от меня!» Тося орудила из толстых пальцев кукиш и поднесла к носу сестры. «Шиш вместо наследства!» На Кипрону порхнул, предатель. «Мир, лишь ему нужен открытый. Свобода!» «Тебя бросил, мне в душу нагадил, паскуда. Не получит он ничего у меня!» Сын сам себе голова, взрослый мужик, женатый. Уехал со мной, не посоветовался. «А ты зачем смерть мне пророчишь?» «Да ты меня на восемь лет старше», — взвелась Ангелина. «Ты вперед меня гикнешься, Тоська. Мне твоего ничего не надобно». «Но перед юристами твоими мне совестно. Позоришь меня, словно в добропорядочности моей сомневаешься. Отбираешь все, будто я воровка или мошенница». «Подписывай документы». Сестра все больше злясь, топнула ногой, опираясь на трость. «И зубы мне не заговаривай. Кто из нас первым умрет, один бог знает. А ты, Гелюся, имуществом моим, в случае чего и распорядиться толком не сумеешь. Ты дур необразованная. Тебя сразу облапошат, обворуют». «У тебя самой с образованием не особо», — мятежно ответила Ангелина. Университет и ты не кончал, начальница. Не тебе меня серстью попрекать». «Быстро!» я кому сказала. Взяла ручку и подписала. «Не командуй мной!» Привыкла у себя в кабинетах на подчиненных глотку драть. А ты теперь никто. Тебя вышибли с треском. А я твое имущество, наворованное, от следствия уберегла, когда тебя наши бдительные органы за задницу чуть не прихватили с поличным. «Я тебя прикрывала. И меня могли к делу пришить, но я не испугалась!» Ангелина грохнула пролетарским натруженным кулаком по документам. — Выручила тебя, Тоська. Добро твое спасла. А ты, неблагодарная, унижаешь меня сейчас, в землю втаптываешь. — У кого? Где я украла? Я просто всегда умела распоряжаться деньгами и вкладывать их с умом, и тебя, бездельницу, всю жизнь содержала, кормила, поила, и сынка твоего лабуха. На моей шее сидели вы оба. Ты ж, Гелюси, не работала ни дня. Курбин там и к себе покупала. Рассаду помидорную. Одно ты умеешь. Банки с солини закручивать, а потом их же лопать. Подписывай все без уверток. А если не буду? Ангелина поднялась с дивана, вставая в с сестрой. Гелюся. Не гневи меня. А как его приблизило к ней отутоватое лицо? «Выполняй приказ, тварь!» «Ты сама тварь, воровка! Принуждать меня не смеешь!» «Ты больше никто!» — выкрикнула Ангелина. «Сеструха вонючая, Тоська!» И она произнесла давнее, еще с детских пор, прозвище сестры, данные ею Тосе в возрасте, когда она, Гелюся, еще ходила на горшок, а сестра подросток уже мнила себя барышней. Оскорбительное прозвище всегда доводило Тосю до белого коленя. И, услыхав его от Гелюси вновь через столько лет, Тося побагровела и с размаху ответила сестре звонкую оплеуху. а потом ударила ее по лицу еще раз, словно в годы их юности, когда они порой дрались, хлеща друг друга по щекам и таская завосы. Ангелина Авдеевна слушала и наблюдала двух молодых типов, явившихся к ней в торки с утра пораньше на черном внедорожнике с подачи досужего бабкина и вспоминала свое состояние после пощечин сестры черная страшная душная волна ненависти всколыхнулась тогда в ее душе подхватила ее и понесла моя сестра была государственным человеком произнесла ангелина скорбно глядя на макара и клавдия Всегда очень занятая, деятельная. Часто в разъездах, по стране, в командировках. Я к ней не совалась особо. Позвонишь не вовремя, а она на совещании или у начальника высокого на приеме. Когда Тоси вышла на пенсию, она ошибка переживала. Ей не хватало прежнего, к чему она привыкла. Наверное, треп со мной по телефону или наши сестринские посиделки за чаем не могли ей компенсировать утраченного. Она замкнулась в себе. Но сейчас, когда ее не стало, я... Ой, боже ж мой, да на кого ж ты меня оставила, Тосечка? Да я теперь одна, денешенька на белом свете. Без тебя, сестрица моя любимая. И Ангелина зарыдала, завыла совершенно по бабье. Макар начал ее успокаивать. Кудах-ли черные куры с мохнатыми ногами, Хлопали крыльями, дрались у кормушки между собой, хотя зерна им насыпали вдоволь. «Все же, пожалуйста, попытайтесь вспомнить еще хоть что-то про соседа вашей сестры, Дмитрия Матвеева», — нетерпеливо вмешался Клавдий. «Мы ведь именно из-за его убийства явились к вам». «Вспомнила. Он ведь купил у Тоси дом. Она ж хозяйка их этого кондоминиума. Не знаю правильного названия, слова, иностранное». Ангелина Авдеевна перестала рыдать. В прошлом году или раньше они оформляли бумаги и купле продажи. И я по просьбе Тоси что-то в них заверяла. К нотариусу мы все вместе ездили. Вежливый, достойный мужчина-сосед. Под пятьдесят уж ему. А потом я его еще раз видела, когда у сестры была. Тоже давно. Он приехал на машине с бабой... с женщиной. Утром Тося мне такси вызвала. Я на нем выезжаю с проселка. И он со своей приятельницей тоже. И в сторону шоссе на Москву почесал. Но подробностями я, простите, про них не располагаю. Просто делюсь с вами увиденным. — Сейфом домашним при вас сестра пользовалась? — продолжал допрос Клавдий. — Конечно. Ящичек небольшой, железный, в укромном месте. Тося в нем документы хранила, украшения свои и деньги наличные, на расходы. Меня полицейские тоже про сейф спрашивали. Но я не в курсе его содержимого. Точно описать содержимое сейфа способен лишь убийца вашей сестры, скрывшей его. Клавдий смотрел на приземистую Гилюсю с высоты своего роста. А при дом работницы Яни, ваша сестра, естественно, тоже сейф открывала и выставляла код». Наверное, они же в одном доме жили, вместе. Ангелина Авдеевна пожала широкими плечами. «И отродие квашни, то есть Янина, по всему особняку шныряла. Даром, что у них гостевой дом имелся на участке». «Почему ваша сестра рассталась с домработницей, трудившейся у нее много лет?» — поинтересовался Макар. «Янка зубы начала показывать, огрызаться», — сухо ответила Ангелина Авдеевна. «Когда Тоси на большой должности находилась, Янка шелковой была». Все исполняло беспрекословно. Дом содержала в порядке, в чистоте. А после Тосиной отставки она избаловалась. Прислугу надо в строгости держать, в страхе, а не за панибрата с ними. А Тось по-человечески жалела Янку. Хлебнула-то и с муженьком-кобелем, и с сынком-психическим от рождения. Значит, до увольнения домработница и ее сын Толик проживали в гостевом доме? а сестра, Лелик, тоже с ними, — уточнил Макар. — Нет, она с 17 лет моталась по общагам, потом в Москве с мужиками хороводила, у сожителей обитала. наведовалась к матери помочь по хозяйству. Она девка ловкая, спортивная, работящая, когда не фардебачит. — У вас есть их контакты, телефоны? — спросил Клавдий. — Они уже взяли номер домработницы у шофера Филимонова? Но перепроверить данные и заполучить еще и телефон Лелика не мешало. Ангелина Авдеевна важно извлекла из кармана спортивных брюк мобильный и нашла номера. Макар отметил, одета она хоть и просто, но в качественные брендовые вещи. Конечно, до кашемирового халата от Брунелла Кучинелли, в котором ее сестрица встретила смерть, прикиду Гелюси, ветровки и брюкам далеко, но по одежке видно... Привыкла она к достатку, обеспечиваемому ей сестрой, несмотря на их напряженные отношения в последние месяцы. «Обе они хамки отпетые, квашня и лёлик», с неприязнью констатировала Ангелина Авдеевна. Тося их долго терпела, да, видно, не выдержала. «Не удивлюсь, если это они ее в отместку». Она запнулась, поджала губы. «Вы подозреваете в убийстве сестры домработницу и ее юную дочь?» Вроде даже изумился Макар. Тогда именно они отправили на тот свет и свидетеля Дмитрия Матвеева. — Сами с ними насчет соседа побеседуйте. Я никого не обвиняю, привычки такой не имею. Хотя кто-то ведь Тосю и мужика этого прикончил. лицо Гелина Авдеевны вновь стало скорбным. Пусть Тося и выгнала к вашню с отродьем. Но вдруг то вернулась. Вроде с повинной головой, а на самом-то деле с черными замыслами коварными. Убили обоих сестру мою единственную и соседа-беднягу, раз он их заметил. А дом обчистили. «Нам Бабкин... Он ведь вам звонил с соболезнованиями уже, да?» — вставил Макар. «Поведал про Георгия Филимонова, шофера и старинного бойфренда вашей сестры. По вашему мнению, он не причастен к убийствам?» «Да вы что!» — воскликнула Ангелина Авдеевна. «Бабкин, он начальник-то большой был в свое время». Тосий помыкал. Она его побаивалась даже. Но сплетник он жуткий. А Жорик — честнейший человек, проверенный временем. Они с Тосей. Ну, было, было у них прежде. Он ее моложе намного, а уж когда ей семьдесят стукнуло, все само собой закончилось. на пенсии в одночасье сильно сдала. Ревматизм ее замучил. Отеки. Она уже ходила медленно, когда ей подагра грызла суставы, на палку опиралась. Поднималась, спускалась по лестнице с трудом, подъемник лифт себе даже заказала. Жорик тоже постарел. Простата у него взыграла. Ангелина Авдеевна хмыкнула и запнулась, вроде смущаясь. Но он продолжал у Тоси работать, возил ее, куда попросят, И всегда относился к ней хорошо, по-людски. Никогда его ни в чем не обвиню. Клавдий вспомнил кресло подъемник на лестнице в доме Акакиевой, ее палку с серебряной витой рукояткой. На его взгляд, Гелюся чрезвычайно пылко защищала шофера. Они почти ровесники. Вдруг и между ними за спиной состарившейся Тоси водились шуры муры. Вы с Филимоновым-то уже общались? прямо спросил он сестрицу Гелюсю. Вчера вечером он сам мне позвонил, соболезновал. Он совершенно убит. На глаза Ангелина Авдеевны вновь навернулись слезинки. Справлялся насчет похорон. Где упокоится Тосечка наша? Я ему, естественно, на Тройкуровском. Пусть ее метло и погнали, то есть отправили на заслуженный отдых. Но место на престижном кладбище ее не посмеют лишить. «Он не упоминал про забор?» — продолжил Клавдий. «Про забор?» Ангелина Авдеевна подняла голову и уставилась на него с недоумением, а потом моргнула и вспомнила. — Ах, да, обмолвился. Тося затеяла очередной ремонт на участке. С тоски, небось, от безделья. Жора ей подсобил найти рабочих. Ох, сестра моя милая. Жить она хотела, не умирать. Планы строила. А смерть-то с косой уж на пороге ждала. В окна ее заглядывала. И Ангелина Авдеевна вновь зарыдала, горько, безутешно, совершенно искренне, словно в детстве, когда она, малолетка, ревела от боли в содранной при падении коленке, а ее старшая сестра Тося, щедро смазав рану зеленкой, целовала ей ножку, приговаривая «У кошки боли, у собаки боли, а у гелюсечки заживи».